Глава 22. Трахилиум, Отринутая красота. Я отсиживаюсь в коттедже, зализывая раны и одолевая смущение. О чем я думала, когда полезла целоваться с Джейком? Ясно же, что он не готов к таким отношениям, а теперь оказывается, что, может, никогда готов и не будет. Ладно, лучше мне сейчас вернуться в магазин и проведать бы Я вылезаю из толстовки Эмбер и надеваю свои обычные черные шмотки, стараясь не вспоминать о комплиментах Джейка. Потом подхватываю бухгалтерские книги и крадусь обратно в магазин, закутавшись в огромное пальто, которое надевала в день приезда. Это не только от дождя во всю отбивающего дробь по мостовой Харбор-стрит, но и от каждого, кому вздумается со мной поболтать. Отказ Джейка. ударил по мне очень крепко. Потому я и не позволяю себе привязываться к людям. От них только и жди облома. Как последняя дура увлеклась Джейком, явно без взаимности с его стороны. И, как всегда, набила себе шишек. Остаток дня мы с Эмбер проводим в магазине. Я стараюсь держать свое настроение при себе, но Эмбер знает меня слишком хорошо. Ее попытки дознаться, что случилось — И восхищают, и выматывают одновременно. Я никому не собираюсь рассказывать о случившемся между мной и Джейком. Один раз пережить отказ и так тяжело, а уж дважды ни за что. Ненастная погода разогнала всех покупателей, и можно спокойно обсудить Сэмбер дела в магазине. К тому же это немного отвлечет меня от своих проблем. «Так что будем делать?» Спрашиваю я, просмотрев вместе с Эмбер цифры за последние полтора месяца. «Ты все говоришь, что работа наладится, но пока на это не похоже. Эмбер вздыхает. «Уж на что она, мастер, видеть во всем светлую сторону?» «Сейчас даже ей не по себе». «Может, когда на школьные каникулы туристы съедутся?» – предполагает она. «А если нет? Я говорила с Энтом и Деком». И они сказали, что больше в июле и августе в Сент-Феликсе не бывает такого наплыва, как прежде. Туристы разъезжаются по более крупным городам. Если бы Дек не был владельцем здания, они бы прогорели. Эмбер обдумывает это. Значит, надо завлекать людей из больших городов сюда, верно? Она запускает руку под конторку и вытаскивает остальные старые блокноты, найденные в тайнике. Я знаю, ты против того, чтобы их использовать. Но попробовать стоит. Я скептически смотрю на стопку блокнотов у нее в руках и стараюсь не думать о словах Джейка. Правда? Эмбер кивает. Ты же видела, я их читала. И еще кое-что нашла в интернете. Уверена, в этом что-то есть. Похоже, твоя бабушка применяла альтернативную медицину, основанную на викторианском языке цветов. И эта традиция передавалась из поколения в поколение с тех пор, как Дейзи получила ту книгу в подарок и открыла свой магазин. Ладно, предположим, мы пользуемся... Точнее, ты пользуешься этой книгой, составляя букеты. Ты серьезно думаешь, что что-нибудь изменится? Да, думаю, — выпаливает Эмбер. В этом магазине есть что-то особенное, Поппи. Я ощутила магическую энергию сразу, как только сюда вошла. «И, по-моему, если мы начнем использовать эти чары, то поправим дела не только самого магазина, но и всего Сент-Феликса». «Давай рассказывай», — вздыхаю я, хотя в глубине души понимаю, что Эмбер с Джейком могут быть правы. «Гирлянда маргариток когда-то процветала, и мы должны что-то придумать, чтобы восстановить ее. «Ну», — начинает Эмбер, — И тут дверь, которую мы поневоле закрыли из-за дождя, распахивается, и женщина в красном плаще, борющаяся с пурпурным зонтиком, вваливается в магазин. «Извините, пожалуйста», — восклицает она, разбрызгивая воду во все стороны. «Но там снаружи ужасная погода». «Давайте я помогу». Эмбер подбегает к ней и подхватывает зонтик. Наша гостья приводит в порядок вымокшие волосы, а Эмбер убирает зонтик в специальную стойку у входа. В Сент-Феликсе такая штуковина не лишняя, а то нам бы весь пол залили. «Чем можем быть полезны?» — спрашиваю я, пока женщина снимает плащ, с которого капает вода. «Погодите, я вас, кажется, знаю!» — восклицает Эмбер, с любопытством глядя на нее. Та кивает. «Да, я заходила пару недель назад...» И вы мне дали особенный букет. Точно, я вас помню, волнуется Эмбер. И как сработало? Как не утомлена посетительница борьбой со стихией, при этих словах она оживляется. Да, сияет она. Бесспорно. Я перевожу взгляд с одной на другую. Что? Что сработало? Ваш волшебный цветочный магазин выпаливает гостья. Это просто изумительно. Эмбер наливает посетительнице, которую зовут Мари, чашку чая. И так в восторгу моей подруги и к моей оторопи рассказывает свою историю. Однажды Мари забрела в наш магазин, будучи в растрепанных чувствах. Она проведала свою родню в соседнем городке, хотела помириться с сестрой, с которой они не общались лет десять. Решила купить цветы. как знак доброй воли. Тут-то Эмбер и вручила ей букет по старинному бабушкиному рецепту с пурпурным гиацинтом, означавшим «Прости меня, пожалуйста», и ореховой веточкой, символизировавшей согласие и мир. «Представляете», — рассказывает Мари, введя меня в курс дела. «Открыла моя сестра дверь, я протянула ей цветы, и на какое-то мгновение показалось, что сейчас... Она швырнет мне их в лицо. И тут происходит нечто невероятное. Она берет букет, зарывается в него лицом, нюхает, а потом поднимает на меня глаза и говорит, «Мари, я ужасно по тебе скучала. Прости меня, пожалуйста». Мари лезет в сумку, достает пачку салфеток и вытирает глаза. «Извините», — бормочет она, «я все еще под впечатлением». Эмбер Сочувственно кивает. «Джулия, так зовут сестру, тотчас пригласила меня в дом, как будто между нами ничего и не случалось. Мы снова как лучшие подруги. Даже собираемся в октябре в Аликанте с нашими мужьями. И это все благодаря вам, девочки, и благодаря этому волшебному магазину». Эмбер допивает чай, а Мари уходит, пообещав рассказать о магазине всем своим друзьям и пригнать их сюда за цветами. «Ну-ну», — говорю я, выпроводив высохшую после слез и дождя Мари. «Стало быть, ты только собираешься использовать эти цветочные книги в работе, да?» Эмбер ухмыляется. «Я же говорила, Поппи, язык цветов — это волшебное и могущественное средство. Надо только поверить!» «Следующий день куда благоприятнее и для Сент-Феликса, и для меня». Мы с Базилом отправляемся на утреннюю прогулку. Солнце греет наши спины. Ярко-синее небо над головой. Жизнь куда приятнее, чем это казалось вчера. За ночь я решила, что мне нечего стыдиться вчерашнего. Не позволю отказу Джейка отравить мое пребывание здесь. «Ты так много сделала, Поппи», — твержу я себе, лежа в постели. «Не позволяя одному единственному случаю все испортить». Джейк — это всего лишь один человек, и он не отвлечет меня от остальных дел. «Пошли, Бас!» — зову я пса. «У нас новый день, и кто знает, что он нам принесет. Может, произойдет что-нибудь потрясающее?» Бэзил меряет меня циничным взглядом, убежденный, что ему значительных перемен не видать. Ему вполне достаточно прогулок и миски с едой в пределах досягаемости. Больше ему беспокоиться ни о чем. И иногда я от души ему завидую. Проходя мимо утёсов, я смотрю на тропинку, ведущую к замку Трекарлан. Я еще вчера о ней подумывала, когда мы повстречали Джейка. Так все, никаких Джейков. С тех пор, как мы здесь побывали с Чарли, я много раз хотела зайти туда, но, честно говоря, побаивалась. Мало ли, что я там увижу». Детские походы со Стеном так много значили для меня. Каково будет явиться туда без него? И не дай бог застать любимый уголок запустелым. Нет, это слишком тяжело. Но сегодня новый день, напоминаю я себе. Может, пора свернуть на новый путь? И я делаю глубокий вздох, легонько тяну поводок, и мы сворачиваем на длинную дорогу, ведущую к замку. Чем ближе подходим мы с Базилом, тем четче становится очертание замка, и я поражена тем, как мало он изменился. Да, он слегка зарос, по стенам вьется плющ, и кое-где потрескалась кирпичная кладка, но в остальном все такое же, каким было в детстве. Мы с Базилом останавливаемся напротив главного входа, и мне кажется, что Стен вот-вот выйдет нам навстречу. Но я знаю, что этого не произойдет. После нашего сэмбер разговора о замке в день открытия магазина я кое-что разузнала. По воспоминаниям некоторых знакомых, Стэн оставил это место лет десять назад, и с тех пор Трикарлан пустует. Я спускаю Базила с поводка, чтобы он мог немного побегать, а сама взбираюсь по ступеням, ведущим ко входу в замок. Может, хоть в окно удастся заглянуть. Но хотя шторы и отдернуты, внутри так темно, что мне ничего не удается увидеть. Бэзил, зову я пса, как раз задравшего лапу на одну из свирепых горгулий охраняющих лестницу. Пошли дальше. Бэзил нехотя трюхает рядом со мной, а я уношусь в воспоминания, узнавая те места, где мы с братом так счастливо играли в детстве. Стен пускал нас каждый раз, когда бы нам не захотелось. Честно говоря, он радовался любой компании. Семьи у него не было, только несколько человек помогали ему по хозяйству. Какая-то женщина делала уборку. Я напрягаю память. Мэгги, помню ее. Еще супружеская чита. Они готовили и следили за садом. Как же их звали? Почему-то это кажется очень важным. и я злюсь на свою забывчивость. Берти. Так звали мужа, а жену Бабс. Помню, Бабс очень хорошо относилась к нам с Уиллом, вечно выносила нам тарелки с пирожками и сок, и еще позволяла подолгу торчать на кухне и смотреть, как она готовит для Стэна. Если мы вели себя хорошо, она позволяла нам долизать миску и ложку для теста. «Счастливые воспоминания». Иногда мы приходили в Трикарла на дни, а иногда вместе с бабушкой. Они со Стеном дружили, и в конце недели она приносила нераспроданные цветы, чтобы оживить зловещий старый замок, как она говорила в шутку. «Что-то тут не так, Базил», — говорю я, когда мы обходим замок с обратной стороны. «Если тут никто не живет, то кто ухаживает за территорией?» Я с самого начала Замечаю что-то странное. Замок вроде заброшен, но трава и кусты тщательно ухожены. Кхм. Бормочу я, пока бэзил без особого интереса обнюхивает подстриженный конусом куст. Любопытно. Огороженный стеной участок, где мы сейчас находимся, это садик у кухни. Мы с Уиллом иногда помогали Берти с посадками — А когда приезжали несколько месяцев спустя, крошечные ростки превращались в увесистые овощи, которые баб спускала в ход для супов и тушеных блюд. Я двигаю ржавый засов на деревянной калитке, молясь про себя, чтобы на нем не оказалось замка. К моей радости дверца отворяется. Я подзываю Базила, и мы входим в запущенный садик, мало напоминающий опрятное ухоженное королевство Берти. «Что ж, бызил, если я правильно помню, где-то должен быть спрятан ключ, и это...» Я наклоняюсь и приподнимаю одну из тротуарных плиток. «Здесь». И я триумфально вскидываю руку с зажатым ржавым ключом. «И он должен подойти». Я вставляю ключ в скважину двери. «Сюда. Все верно». Я поворачиваю ручку кухонной двери, когда-то голубой, но теперь облезшей настолько, что цвета уже и не определишь, и переступаю порог. «Пошли бы, Зил!» — зову я. «Зайдем внутрь!» Внутри трек выглядит так же, как я его и запомнила. Комнаты огромные, а иногда и оригинально украшенные. Легко представляешь себе прежних обитателей, обустраивающих замок по своему вкусу. Но здание не такое большое, чтобы не походить на жилой дом. Я его так и запомнила, как дом Стена, Место, где мы могли играть и чувствовать себя в безопасности. Отделка обветшала, все покрыто толстым слоем пыли. Паутина колышется там, где ей совершенно нечего делать. И все-таки здесь сохранилась своя атмосфера. От нее тепло на душе, и я перехожу вместе с Базилом из комнаты в комнату, Без опаски, что что-то неведомое и жуткое прыгнет на меня из-за угла, и предаюсь воспоминаниям о той поре, когда я была юна, беззаботна и счастлива. Я тщательно осматриваю замок и не нахожу никаких признаков жизни. Здесь явно никого нет, это место уже долгие годы как заброшено. Но если дом не обитаем, то почему ухожен сад? Наконец мы доходим до бальной залы. Когда-то эти стены перевидали много торжественных событий. Но я здесь просто играла. Бэзил дружелюбно обнюхивает порог, а я становлюсь у стены и сбрасываю башмаки. Сама не знаю зачем, оглядываюсь по сторонам. Проверяю, не видит ли кто. Старые привычки живучие. И с широченной улыбкой мчусь через весь зал. а на полпути разворачиваюсь, становлюсь на носочки и бегу по деревянному полированному полу. «Круто!» — кричу я Базилу. «Мы с Уиллом так часто делали, когда здесь бывали». «И теперь так делаете». Стоя в носках, я разворачиваюсь к маленькой дверце. Стэн рассказывал нам, что это вход для прислуги. «Кто вы?» спрашиваю я у весело улыбающегося молодого человека в камуфляжных штанах и белой футболке. В руках у него лопата. «Вы ведь Попи? – спрашивает он вместо ответа. «Да», — нерешительно говорю я, «но я так и подумал. Сестра рассказала про вас и про ваш магазин». Я тупо смотрю на него. «Я Эш, брат Уиллоу». Он подходит ко мне, вытирает руку о штаны, и протягивает ее в знак приветствия. «Приятно познакомиться». «Уиллоу из женской гильдии! Ну, конечно, привет!» Я все еще слегка обескуражена его неожиданным появлением. «Так Уиллоу и Эш...» «Знаю». Он закатывает глаза. «Деревья! Мои родители были завзятыми садоводами». «Как и вы, похоже». Я указываю на лопату в его руках. «Это семейное». говорит эш у меня еще дедушка служил здесь садовником так ты внук берти кричу я глядя на рослого плечистого светловолосого парня я тебя помню ты тут в подгузниках бегал ага это я был заявляет эш без малейшего смущения и подмигивает только я не всегда бегал в памперсах я здесь до семи лет жил мы вернулись сюда потом когда заболел дедушка и после его смерти остались, чтобы быть рядом с бабушкой Бабс. «Сколько же тебе лет?» – прикидываю я. «Двадцать «Да, так и получается. Я перестала ездить сюда, когда мне было пятнадцать, хотя к тому времени я по замку уже не носилась. Просто приезжая к бабушке, иногда навещала Стена. «Я соболезную», – грустно говорит Эш. «Твоя бабушка была такой же чудесной». Да, и твой дедушка тоже. Охваченные неловкостью, мы смотрим друг на друга. Ты так и не сказала, зачем ходишь по этой пылище? В глазах Эша мелькает искорка. И как вообще залезла внутрь? А ты не сказал, что делаешь в заброшенном доме Стена с лопатой?